Глава шестая. Они разошлись по домам, быстро собрались и снарядились в путь. Кое-кто сунул в карман револьвер. «Можно взять барку моей матери», — сказала Фина. «Куда вы, ребятки?» — закричали люди, стоявшие на берегу. «На помощь тем, кто гибнет там, на озере!» «Да вы с ума сошли! Вы заблудитесь в тумане!» «У нас есть фонари с батарейками!» «Вы не имеете права брать с собой на озеро этот цвет неверных!» «Озеро священно! Боги этого не любят!» «Чего болтать попусту? Там, на озере, люди! Их, что ли, боги любят?» «Это кощунство! Проклятие на вашу голову!» «Что ж поделаешь?» – отвечали молодые люди. Им нельзя было терять ни минуты. Они прыгнули в лодку. В этот момент кто-то из членов националистической партии бросился вслед за ними. «И я с вами. Боюсь, что вы не слишком ловкие грибцы!» «Спасибо, старший брат!» – с благодарностью откликнулись они. Барка отчалила. Добровольный гид и Клингбе стояли на корме. Ожесточенно работали шестами. «Предупреди меня, когда устанешь, Клингбе!» – сказал Лорен. «По-моему, мы почти не движемся!» «А если взяться за весло? «Рано еще», — заметил человек из НП. «Как вас зовут? Старший брат. Хунси». «Да, но вы же из секты?» «А какое это имеет значение?» «Тут молодые люди заподозрили неладное. Какому братству принадлежит этот человек? Интересно бы выяснить». Клингбе стал невольно приглядываться к движениям их добровольного помощника и обнаружил, что гребут они явно в разнобой. Беспросветная темнота из вечной Африки, порожденная хитрость черной расы, явный ритмический разнобой, противодействие в самый разгар действия. О, нелепая, неравная борьба, причину которой Клингби старался отгадать все те два часа, что провел рядом с этим человеком, закованным в панцирь мощных мускулов, словно вырезанный из железного дерева. Клингби охватило неодолимое отвращение. Ему хотелось выбросить этого человека за борт, влепить ему пулю в лоб, но он взял себя в руки. Наше движение не слишком-то согласованы, старший брат», – вежливо сказал он. «Что верно, то верно. Уж очень плохо ты орудуешь шестом». «Возможно. Но и без вашего участия тут не обошлось». «О чем ты?» По-моему, ваши движения сводят на нет мои. Да не сорьтесь вы, дай-ка мне шест, сказал Кофи, становясь на корму. Хунси продолжал свои манипуляции, которые теперь уже никого не обманывали. Три правильных движения и затем тормозящие, так что лодка лишь покачивалась на месте. И тогда волны относили ее назад к берегу. Порой она совсем останавливалась, будто пришвартованная к вбитому в дно колышку. И в такие минуты Хунси давал себе передышку, хотя Кофи, обливаясь потом, еле переводил дух. Зачем вы с нами поехали? вскричал Кофе, выпрямившись на дощатой корме. Чтобы вам помочь. Нет, отрезал Кофе. Вы лжете! крикнул Лорен. Шпион! заорал брат, – Лжебрат! гневом добавил Кофе. С какой стати мне быть шпионом? Вы решили, что мы пойдем войной против ваших гнусных богов. Разве не таково было ваше намерение? Ах так, все ясно. Сволочь! Зарычал клинби вытаскивая револьвер. Я знал, что вы вооружены. Что ж, действуйте! Кладнокровно сказал Хунси. Лодка застыла на месте, вдали от поселка, вдали от Деха, А они не спускали друг с друга глаз, их снедала бессильная ярость. И вновь молодые люди как бы увидели картину смерти Хунгбе, вплоть до трагической развязки, неотступно преследовавшей их воображение. Что делать? Убить Хунси и бросить тело этого колосса в воду? Но стоило ли с ним связываться? Вернуться в визе, не словно хлебавши, да их засмеют. И кроме того, Хунси на них донесет. Это может обернуться серьезной бедой. Значит, надо ждать. Не упуская из рук револьвера, они уселись вокруг одного из трех ослепительно горевших фонариков, молчаливая группа юнцов, сломленных разочарованием и внезапно почувствовавших себя побежденными. Вот поэтому они и испытывали такую ярость и гнев против старших, которые при всяком удобном и неудобном случае укоряли молодых за то, что они, мол, уехали в чужие края, в то время как есть к чему приложить руки на родине, за то, что живут они себе в Европе иначе начисто отрезаны от африканской реальности. Но разве неотложные требования африканской действительности могут найти опору в тупом национализме и теократии, Спрашивал себя кофе, который весь дрожал от возмущения, сжимая кулаки. Всевозможные планы действия роились, путались у него в голове. Он ясно ощущал, что физически сломлен, обессилен, изнемогает под тяжестью бремени, и он разразился рыданиями. «Какого черта? Какого черта вы пошли с нами, старый болван?» «Не разговаривайте с ним». Лоран выпрямился, подобно черной нацеленной стреле, несущей смерть. Схватил шест и велел друзьям последовать его примеру. «Нет, нет, не делайте этого!» – запротестовал Хунси. «Берегитесь, вы рискуете жизнью! Вы просто безумцы! Взгляните на озеро! Оно несет дохлую рыбу! Значит, Эхимин где-то совсем близко, и мутные воды разбушевались!» – выкрикнул Хунси. «Пусть уж лучше нас унесет течение, лишь бы не сожрали ваши проклятые боги!» – возразил Кофи. Печально глядя на косяки дохлой рыбы, они осознали, однако, всю тщетность задуманного ими дерзкого прорыва и отказались от своих попыток. Потерпев еще одно поражение, они снова уселись, сжав голову руками. «Были ли они и впрямь богоборцами?» В Уйдахе они никогда не помешали бунтовать против божественных питонов, чей храм, как вызов, возвышался прямо напротив собора непорочного зачатия. Они даже считали необходимым, чтобы храм содержался в порядке, а божественных питонов кормили в соответствии с требованиями науки. И тогда змеи не расползались бы по улицам, где белые женщины при виде них падали в обморок. Деспотизм, бесчеловечность богов озера – вот против чего восстали эти юноши и девушки. Исполненные веры в будущее – Они старались научить своих земляков любви и мудрости, открытием глаза, ведь тогда по их мысли, между всеми африканцами, людьми доброй воли, установится согласие, которое станет непреложным законом человеческих отношений и между Африкой и Западом. Поэтому-то им и хотелось покончить с иными привычными представлениями, высвободив свой родной поселок из тесной оболочки отжившего прошлого. Но с какого конца не брались молодые люди за дело, они лишь натыкались на западные ловушки... Заботливо расставлены на их пути теми, кто вполне удовлетворялся сдуванием пыли с прошлого, вместо того, чтобы смело взглянуть в будущее.